«Глава тринадцатая. Мы пока не готовы предоставить свою часть карты», — ровно ответил Аргус. «Неужели вы её до сих пор не открыли?» — с презрительным недоверием поинтересовался Лианг. Аргус лишь холодно приподнял одну бровь. «А, я понял», — расплылся в хитрые улыбке китаец. «Вы не готовы её показать, потому что ещё не заняли все объекты. Разумно». «Думаю, у нас объектов намного больше, чем у вас», — нейтрально заметил Аргус. «Разумеется», — спокойно кивнул Лианг. «Я не буду просить назвать какие-либо сроки, вы все равно их не назовете. Уже хотя бы потому, что это может дать мне представление о том, на какой стадии вы сейчас находитесь». Аргус многозначительно кивнул. «Удобно иметь дело с умным и информированным противником, но он сам за тебя все придумает, обоснует, еще и свои выводы озвучит. Главное, самому не подставиться и не показать случайно свое незнание вопроса. «Тогда я предлагаю поговорить о будущем», — сказал Лианг. «Взять за точку отчета тот момент, когда вы будете готовы продемонстрировать свою часть карты и набросать основу нашего договора уже сейчас». «Согласен», — ответил Аргус. И я в этот момент порадовался, что отдал ему инициативу. Как ни крути, Аргу сейчас говорит от лица всей страны, по сути. И то, что могут нам предложить китайцы, явно не ограничиться сотрудничеством в сфере восстановления энергетического равновесия мира. Лианг еще при первой встрече обозначил, что может обеспечить нейтралитет великих кланов Поднебесной в грядущей войне. А это мало того, что политика международного уровня, так еще и вещи, сильно зависящие от времени. Карту мы можем показать ему и через год. А нейтралитет нам нужен сейчас. Если сейчас мы об этом не договоримся, то через год расклад сил может очень серьезно измениться. Вплоть до того, что любое сотрудничество между нами станет попросту невозможным. Однако прежде всего, — продолжил Аргус, — нам обоим стоит приложить все силы к тому, чтобы отношения наших стран по-прежнему позволяли наше сотрудничество. «Я сделаю все, чтобы обеспечить нейтралитет Поднебесной», — предложил Лианг. «Вы со своей стороны сделаете все, чтобы Индийская империя не видела в нас противника». слово склонил голову Аргус. «Слава», — повторил его жест Лианг и требовательно посмотрел на меня. слово подтвердил я. «Красиво. Уж на что я откровенно плавал в вопросах международной политики». И то оценил, как легко Аргус это провернул. Тот самый нейтралитет великих кланов Поднебесной, ради которого Лакштик готов был нам глотки перегрызть. Аргус получил, по сути, за даром. Да, мы дали слово. Но исполнение этого слова нам, в отличие от Лианга, практически ничего не будет стоить. Индия и так не будет сейчас цепляться к Поднебесной. Мы просто не потянем войну на два фронта. Что ж, Аргус показал себя просто великолепно. Да, он не дипломат, по крайней мере, не был им в прошлой жизни. Но школа великого клана, оказывается, очень многое значит. Если не у него самого, то у его предшественника в этом теле была отличная база. «А когда вы возьмете под контроль все древние объекты в своей стране», — продолжил Лианг, «мы встретимся и обсудим наши дальнейшие действия совместно. Мне нужна уверенность, что вы не будете предпринимать что-то глобальное без нас». Слишком велика вероятность ошибки. Нужно сначала собрать полную карту и только потом принимать решение. Я напрягся. Судя по всему, Лианг знает куда больше нас. Понятное дело, что делиться информацией сейчас он не станет. Но и без того он сказал достаточно, чтобы его требование прозвучало весомо. Причем, я так понимаю, ради этого условия он затеял переговоры. И этот факт еще больше напрягал. Не стал бы наследник великого клана шастать нелегалом по чужой стране, а затем вешать на себя серьезные политические обязательства ради пустых сомнений. Что такого, интересно, мы можем сломать неверными действиями? — Согласен, — ответил Аргус. — Сначала полная карта, затем совместное решение и действия. — Согласен, — подтвердил я. — Благодарю, — склонил голову Лианг. Я очень рад вашему благоразумию, и уверен, вы не пожалеете о своем решении, когда мы состыкуем карты, и вы выслушаете то, что нам уже известно. Пока Аргус и Лианг договаривались о способах поддержания связи, я допивал чай и размышлял. До сих пор мне казалось, что хуже уже некуда. Мир, по сути, медленно умирает. Да, у нас есть время, апокалипсис не дышит нам в спину. тем не менее До нашего появления здесь все шло к закономерному концу. Однако получается, что нынешнее состояние мира куда более шатко, чем нам казалось. И столкнуть его в пропасть может одно неверное движение. Пугающее открытие, честно говоря. «Я рад, что мы пришли к согласию», — подвел итог нашей встречи Лианг. «С нетерпением жду от вас хороших известий». «Взаимно, господин Сейсун», — кивнул на прощение Аргус. «Благодарю за предостережение», — склонил голову я. Китаец тонко улыбнулся. Мы отнеслись к его словам более чем серьезно, и результатом переговоров он явно был доволен. Как и мы, впрочем. «Что, думаешь, — поинтересовался Аргус, когда мы остались одни?» «Ты отличный переговорщик», — ничуть не покривив душой, улыбнулся я. «Я очень рад, что нашим лидером оказался именно ты. Сегодня я убедился, что ты справишься с этими переговорами лучше любого из нас. Благодарю, склонил голову Аргус. Я видел, что он хочет казаться спокойным и уверенным, но полностью подавить довольную улыбку ему не удалось. И вроде ничего особенного я не сказал, но Аргус был горд и почти счастлив от того, что его заслуги оценили. Только сейчас я понял, что даже аристократам, с детства не знавшим отказа ни в чем, Часто не хватает самой банальной искренней похвалы от других людей. «А как насчет предупреждения Лианга?» — все же повторил свой вопрос Аргус. «Я склонен ему верить», — неопределенно покачал головой я. «В конце концов мы ничего не потеряем, если прислушаемся к нему. Обсуждение карты с китайцами нас ни к чему не обязывает». «Дипломат», — фыркнул Аргус и спросил прямо. «Ты не боишься?» «Того, что мы уже наделали?» — уточнил я. Аргус молча кивнул. «Ну, пока не рвануло», — пожал плечами я. «Значит, ничего критичного мы не сделали. А вот прежде чем латать дыры, я бы предпочел встретиться с Лиангом и хотя бы выслушать его». «Согласен», — отозвался Аргус. «Меня больше настораживает его уверенность в том, что нам придется сотрудничать». Я вопросительно приподнял брови. «Если мы действительно без китайцев не справимся, то ими ведь дело не ограничится», — пояснил свою мысль Аргус. «Полноцветные есть еще как минимум у Непала и Пакистана, и это подтвержденная информация. И в свете войны с Непалом наша миссия может отодвинуться на неопределенный срок. Вряд ли нормальные аристократы будут сотрудничать с врагом, с которым их страна воюет». «А ты куда-то спешишь?» — хмыкнул я. Аргус уставился на меня с изумлением, и через пару секунд молчание до него начало доходить. «Как минимум внутреннего протеста против многолетнего ожидания у меня нет», — осторожно произнес он. Видимо, он свою чуйку таким образом тестировал. и это для себя давно этот вопрос прояснил, а Аргусу, похоже, ничего подобного не приходило в голову прежде. «И у меня нет», — спокойно подтвердил я. «Да, мне тоже хотелось бы покончить с этой проблемой сразу и потом спокойно жить своей жизнью. Но если так не получится, ничего страшного не случится. Наш срок — это вся наша жизнь». Аргус задумчиво покивал и какое-то время сидел молча, словно вглядываясь куда-то внутрь себя. «Да, пожалуй», — произнес наконец он. «И тем не менее я наведу справки по нашим соседям». Полноцветные маги появились в мире уже довольно давно, и известно она стала чуть ли не сразу. Все мы из древних родов, и мы — китайцы. А значит, и у Пакистана, и Непала вряд ли иначе. Все полноцветные маги уже должны были стать довольно заметными фигурами в своих странах. И как минимум открытые данные моя разведка соберет. «Что ты хочешь выяснить?» — спросил я. «С кем именно нам предстоит работать?» — ответил Аргус. «И возможно ли навести мосты заранее? Мало ли, вдруг у нас уже есть точки соприкосновения, а если нет, нельзя ли их создать?» «Как же замечательно, что это не моя головная боль!» Налаживание отношений с аристократами других стран — это очень объемная и трудоемкая работа. И именно Аргус для нее подходит как никто. Уверен, деловых связей с соседними странами у великих кланов хватает. Ему не придется начинать совсем уж с нуля. И это не говоря уже о возможностях его разведки. «Я действительно рад, что наш лидер ты», — улыбнулся ей. «Да-да, спихнул политику на друга и счастлив», — усмехнулся Аргус. «Не без этого», — кивнул я и хлопнул его по плечу. «Но я в тебя верю, дружище, ты справишься». «Да куда ж я денусь», — фыркнул Аргус. Вернувшись домой, я заглянул в свой кабинет, убедился, что ничего срочного мне на стол за это время не подкинули, и направился на полигон. Машины Дхармотара уже несколько дней ждали своего часа. К тому же мне хотелось немного разгрузить голову, очень уж напрягли меня намеки Лианга. Работа с плетениями – самое то в такой ситуации. Ну и как магическая тренировка тоже пойдет. Я же все-таки хочу новый ранг. На первую БМП Дхермо я повесил стандартные щиты. Для моего мира стандартные. По сути, это были те же полноцветные щиты, только в конфигурации, которая позволяла накрыть весь корпус машины. Для меня ничего сложного. Закончив с первой машины примерно за час, я приказал принести мне кофе. И, неторопливо попивая его, задумался. Эти щиты выдержат пару десятков атак до седьмого ранга включительно. На машинах моего рода такие же стоят. Для мирной жизни этого достаточно. Да что уж там, за несколько месяцев до тех пор, как я навесил на свои машины полноцветные щиты, они еще ни разу не сработали. Для меня это была скорее страховка сродни дополнительной брони Но Дхармутара уже вовсю воюет на границе. Не зря не пригнали ко мне именно БМП. Что им с тех двух десятков срабатываний? При совсем паршивом раскладе этого даже на один бой может не хватить. Понятно, что это лучше, чем ничего. Но я ведь могу сделать намного больше. По сути, превратить БМП в один большой защитный артефакт. Другое дело, что до Хормотара это обойдется очень дорого. Металл брони БМП, конечно, качественнее металла широко распространенного оружия, но до уровня артефактных заготовок он не дотягивает все равно. Если я привяжу свои плетения к металлу корпуса БМП, жить в машине года два максимум. Потом она просто рассыплется ржавыми хлопьями. Зато два десятка срабатываний щита превратятся в две сотни. Вернувшись в кабинет, я набрал номер главы рода Дхармотара. К моему счастью, он оказался на месте. «Слушаю вас, Раджаджи!» — доброжелательно произнес он. «Дехармотараджи, приветствую!» — улыбнулся я. «У меня к вам дело. Точнее, предложение». Я, как мог, кратко объяснил Дехармотаре, какой у него есть выбор в части полноцветной защиты для машин. «Дорого и надежно или простенько, но с риском?» подытожил мой рассказ Дхармод знаете раджаджи я не привык экономить на безопасности, тем более на своей личной. И потому я хочу надежный и дорогой вариант». «Хорошо», — ответил я. «От меня вам что-то для этого нужно?» — спросил Дхармод «Если у вас завалялся десяток других кристаллов накопителей пятого ранга, я от них не откажусь», — улыбнулся я. «Все пойдет на ваши машины». «Ничуть в этом не сомневался Раджаджи. Со следующей партией машин пришлю вам ящичек». «Благодарю». Распрощавшись с Тхармоттарой, я вернулся на полигон. «Превратить машину в один большой защитный артефакт – это интересная задача. Куда более сложная и трудоемкая, чем просто набросить щиты, но это не важно. Главное – интересное. В кои-то веки я полдня буду заниматься тем, чем действительно хочу». Редкая роскошь по нынешним временам.